Когда я вернулся на круизер, ни барокко, ни форум там уже не было. Валавирджилин потерла глаза. Что тут можно было сказать? Подошли в Андернохти и Сапаштенли, опираясь друг на друга. Ну и ночка, — проговорил Бонд. Читта настолько покорила пение, что пришлось его связать, — сообщил Спаш. «По-моему, я плеснула ему на полотенце слишком много топлива. Он спит так, как... Мне бы хотелось заснуть, если б...» Она обхватила себя руками. «Меня перестало трясти. Поспать. С решатра я бы сейчас не справилась», — сказала Вала Верджелин. Она отогнала от себя воспоминания близости с Кэем. Это могло иметь последствия. «Спи в круизёре», — посоветовал кавер Бримми. «Крайне в мере сегодня ночью». «Привет вам», — положив руку на плечо, он развернул ее в противоположную сторону. К ним приблизились девять измученных травяных великанов в серебристых доспехах. Их усталость можно было не только увидеть воочию, но и ощутить ее запах. «Как у вас дела?» — спросил Терл. «Мы не досчитались половины своих людей». «Терл, мы и представить себе не могли, что их окажется так много», — начал Бонд. «Нам казалось, что оружие у нас достаточно на все случаи жизни». «Путешественники говорят, что вампиры поют нам на погибель». «Узнать неизвестное — это уже половина дела», — заметил кей. «Мы не знали, против чего придется бороться. Запах вампиров. Нам даже и в голову не приходило». «Но мы обратили вампиров в бегство», — прогремел Терн. «Нужно ли пускаться за ними вдогонку?» Бонд развел руками и, пошатываясь, отправился к себе. «Если травяные великаны еще в силах продолжать сражение...» Бон был измучен до изнеможения. «Но кому-то нужно постоять за машинных людей. Они последовали за великанами». У подножия стены шевельнулись какие-то тени. Два совершенно обнаженных гоминида. Ружья и арбалеты взлетели на плечо, готовые выстрелить, но тут же опустились. Раздались крики «Нет, не вампиры!». Громадная женщина и маленький мужчина стояли, опираясь друг на друга. — Нет, не вампиры. Травяна великанша и барок. Лицо Собаракереша обмякло от ужаса, слишком глубокого, чтобы как-то проявиться на поверхности. Он смотрел на Вала Вирджилин таким взглядом, словно не он сам, а она была невесть откуда взявшимся призраком. Полубезумный, грязный, обессиленный, израненный, но живой. А мне казалось, что я устала. Вала Вирджилин схватила его плечо, с радостью чувствуя под рукой живое тело. «Где его дочь?» Она не стала задавать ему этот вопрос, а просто сказала. «Тебе, наверное, есть о чем рассказать, но это ты сделаешь позже, хорошо?» Терр что-то сказал арбалетчике парум И она повела, точнее, потащила и травяную великаншу вверх по склону. По дороге им начали попадаться трупы вампиров. В мертвецах не осталось и следа призрачной красоты, так притягивавшей ночью. Травяной великан остановился рассмотреть женщину, насаженную на арбалетную стрелу. Спаш присоединилась к нему. Вала вспомнила, как сорок три фалана назад она сделала то же самое. Сначала чувствуется запах гнилого мяса. Потом в мозгу как бы взрывается другой запах. Травяной великан отошел, пошатываясь, наклонился, его вырвало, после чего он медленно выпрямился, по-прежнему не поднимая головы, чтобы окружающие не увидели его лица. Спаша резко качнулась к Вала Вирджилины и спрятала голову у нее на плече. — Спаш, дорогая, ты ничего не сделала. Тебе сейчас кажется, будто ты хочешь близости с трупом, но это не твое желание, это воздействие на твой мозг. — Нет, не мое желание. Если нам не удастся изучить их, мы ничего о них не узнаем. Это одна из причин, почему они наводят такой ужас. Похоть и запах гниющего мяса в мозгу невозможно совместить. Все вампиры поблизости от стены нашли свою гибель от арбалета. У тех, что лежали подальше, обнаружились следы попадания снарядов или дроби. Значит, машинные люди убили раз в сто больше, чем травяные великаны. На расстоянии двухсот шагов от стены вампиров уже не было. Мертвые великаны, изможденные совпалыми щеками и запавшими глазами, со страшными ранами на шее, запястьях и локтях. Это обмякшее лицо. Валверджилин узнала женщину, на которую наткнулась в темноте несколько часов назад. Но где же раны? Горло оказалось целым. Левая рука отброшена в сторону, правая лежит на животе, но на тунике нет следов крови. Вала подошла ближе и подняла правую руку великанши. Подмышка оказалась разодранной и в крови. Травяной великан отвернулся и, шатаясь, вернулся к стене, где его вырвало наизнанку. Женщина огромная, вампир маленький, не смог дотянуться до шеи. Спаш права. Нужно узнать как можно больше. Еще дальше, у травяной кромки, лежало что-то яркое. Она перешла на век, потом резко остановилась. Это была рабочая одежда, тара-тара шашт. -тара Валвер Джилин взяла ее в руки. Совершенно чистая, ни крови, ни грязи. Почему тарфа оказалась так далеко от стены? Где она? Террел намного опередил своих людей и уже почти добрался до некошенной травы. Интересно, сколько весят его доспехи? Он скарабкался на богорок высотой шагов десять и остановился наверху, поджидая, пока подтянутся остальные. — Никаких следов вампиров, — заявил он. — Они отошли в какое-то укрытие. — Путешественники говорят, они не выносят солнечного света. — Это правда, — подтвердил Кэй. Террел зычно прогудел. — Бейдж! — Терл, к нему с готовностью рысой подбежал великан. Зрелый мужчина крупнее многих своих соплеменников, непристойно по сравнению с другими энергичный. «Бидж, пойдешь со мной. тарон ты обойдешь по кругу, встретишься с нами на противоположном конце. Если тебя там не окажется, это будет означать, что ты вступил в бой. Хорошо». Биндж с Терлом отправились в одну сторону, остальные великаны — в другую. В крайнем возбуждении Вала Верджилин последовала за Терлом. Заметив это, Терл замедлил шаг и дождался, пока она нагонит его. Биндж тоже было приостановился, но вождь жестом пилил ему идти вперед. — В траве мы вампиров не найдем, — проявил Терл. — Им здесь негде укрыться. Трава растет прямо вверх. Ночь опускается по другую сторону от солнца, но солнце теперь больше не двигается. Где вампиры могут прятаться от лучей солнца? — А ты помнишь то время, когда солнце двигалось? — поинтересовалась Вилан Вирджелин. — Я был ребенком. Страшное время. Вид у него был не слишком испуганный. Луис Ву побывал среди этих людей, но не рассказал им ничего из того, что поведал ей. — Это кольцо, — произнес он. — Арка представляет собой ту часть кольца, на которой ты не стоишь. Солнце начало дрожать, потому что кольцо сместилось с центра. Через несколько фаланов кольцо коснется солнца. Но я клянусь тебе, я остановлю его, либо погибну, пытаясь это сделать. Бич продолжал бежать трусцой. Временами он останавливался, чтобы рассмотреть трупы, срезать мечом траву и проверить, что в ней скрывается. Съев срезанную траву, он продолжал обход. Чувствовалось, что энергии у него гораздо больше, чем у Терла. Малавир Джилин не заметила в их отношениях никакого соперничества. Один отдавал распоряжение, другой охотно им подчинялся. Но она не сомневалась, что видит перед собой будущего Терла. Она собралась силами и задала столь важный для нее вопрос — «Терр, не появлялся ли у вас неизвестный гоминид, утверждая, что он прилетел из мира, который находится на небе?» Тер уставился на нее». «На небе?» «Чародей мужского пола, голое узкое лицо, бронзовая кожа, прямые черные волосы на скальпе, повыше мужчин нашего племени, узкий в плечах и в бедрах». Валверджилин прижала кончики пальцев глазами раздвинула в стороны. Вот такие глаза. Он заставил кипеть море поблизости отсюда, чтобы покончить с зеркальными цветами. Пэл кивнул.